Не удалось выступить, Машка была не склонна потакать моим капризом. — Кабалевская! Глаза с мокрого места убрать! Пей! Сколько со мной хлопот, приятный хлопот, которые забота! Добрая сестричка, трава травой, веником отдает... Твой чай, ну хватит тянуть, говори. Горе от ума. Вот твой диагноз. Все-то ты анализируешь, всему-то ищешь объяснение, а потом примитивно раскрашиваешь в черное и белое. Грязиетка на свой лад. Снова задумалась. Ищешь в моих словах подтекст. Исток. И тайный смысл. Хотя я сказала только то, что сказала. Никакой задней мысли. — Да, хорошо, я подумаю над твоими словами. — Настя! — Поняла. — Думать не надо. — Марк. Ну, тяжело без привычки не думать. — А ты старайся. Вымыв посуду после завтрака, мы поехали к Машиной свекрови в деревню. С пересадкой на двух автобусах тридцать километров преодолели за полтора часа. Дом у мамы Степана был небольшим, но изумительным, много раз перестраивающимся, подновлявшимся, но сохранившим очарование северной русской избы. Бодренькая Маша на свекровь после приветствия заверила меня. — Тебе, Настя, травки, которые поспели, заготовила, остальные еще соберу и высушу. Я поблагодарила и выразительно посмотрела на сестру. — Кто еще не в курсе моих недугов? — Да ладно тебе, — ответила взглядом Маша. — Радуйся, что добрые люди о тебе заботятся. — Хитрованка! — мысленно возмутилась я. — После такого внимания не пить ваше снадобье невозможно. — Ага, что и требовалось, — улыбнулась Маша. Разговаривать без слов, взглядами, можно только с очень родными людьми, с которыми ты настроен на волну частиц, доселе наукой неоткрытой. У меня получается только с сестрой. Борис, муж, никогда не имел этой способности. Сын. Отлично читает мои мысленные послания, но отвечает вслух, слова опережают мимику. Мама, ты радуешься, правда? Мам, не злись, ну я хотел как по-честному. Ванька первым мне заехал в ухо. В саду и на огороде было много работы. Машка в и запахала. Я тоже хотела подсобить. Таскать тяжести А чем я хуже Ольги, которая мешки с картофелем на горбу носит? Но сестра с искренней досадой меня отослала прочь. Настя, у тебя позвоночник. Тебе больше двух килограммов поднимать нельзя. Брось лопату и тяпку. Не трогай. Мама, ну скажите ей. Шла б ты, девонька, в дом. Ужин приготовила. Степа приедет, а у меня петушок свеженький в кастрюльке кипит. Машина свекровь недвусмысленно давала мне понять не крутись под ногами займись трудом по силам и здоровью ладно я вам покажу что кандидаты математических наук в кулинарии способны сотворить беспозвоночные тихо сказала я Маше, чтоб старушка не слышала могут продолжить упражнение с тяпкой следующий этап эволюции позвоночные приступают к интеллектуальному труду. — Там неинтеллектуально, — неожиданно отозвалась старушка, — продукты в холодильнике и в шкафчиках. — Степа удобно сделал, все под рукой. — Получила? — мысленно спросила Маша. — Еще не вечер, — ответила я многозначительно. Окушка в кухне, как и во всем доме, было крохотным. Теплосбережение с учетом суровых зим. В русских избах никогда не делали больших окон. Улицу только дурак греет. Но окошко распахивалось, и через него видно Машку со свекровью, копошащихся на земле. И вливался чистый воздух, какой бывает только на русском севере. И вытягивался кухонный смрад, от которого в Москве Спаса нет. Хочешь стейки дома готовить? Получи газовую камеру. Никакие вытяжки не спасут. Когда-то Машка, студентка Пединститута филологического факультета, рассказывала мне о словах, которые не переводимы на иностранные языки. А вось. Заодно и другие. В ответ я... Английский, немецкий легко, испанский со словарем, озвучивал иностранные слова, которые переводились не одним, а двумя-тремя нашими словами. Точной кальки не имелось. Маня заткнулась, а я по обыкновению выдала мудрую мысль, точно не помню, вроде лингвистического воплощения национального самосознания. Сейчас... Наблюдая за огородными работами Маши и свекрови, я трудилась подмысленные непереводимые лозунги. Где наша не пропадала, я вам покажу Кузькину мать. Заразившись трудовым азартом, сестры я наготовила на роту. домашняя лапша на курином бульоне, жаркое, рыба под маринадом. Все в больших кастрюлях. Пять салатов, отчасти классических, но в основном фантазийных. В свое время, читая рецепты, я поняла, что русская кухня в разделе холодных закусок позволяет смешивать практически все продукты. Главное — заправить их майонезом. Спина у меня отваливалась. Если б Машка знала, что я три часа пребывала в самой вредной для моего позвоночника позе, стоя у стола, слегка согнувшись, то, конечно, запретила бы мне готовить. Но я получала удовольствие, подвергая опасности здоровье. Подвиг — это всегда жертва. Приехавший вечером Степан за ужином нахваливал мою стряпню с оттенком удивления, не предполагал, что умею готовить. Маня подтрунивала, спрашивала, когда я в общепите работала, мол, Рука поставлена на большие объемы. Степина мама, кажется, внутренне сокрушалась. Я перевела столько продуктов, сколько у нее за месяц уходит. Мы, три женщины, смотрели на ужинающего Степана с умилением, только кулачками щеки не подперли. Аппетит у Степана отменный. А что еще нужно бабам, как не накормить тяжело работавшего мужика? бросить Москву, мечтавая, купить здесь домик, выращивать капусту, огурцы в тепличке, потом их солить, грибы и ягоды собирать, дышать чистым воздухом и не заботиться о том, что директор института проталкивая диссертацию очередного блатного тупицы, которого тебе в начальнике потом назначат, горожан Время от времени посещает фантазия уехать в глушь, в деревню, вести натуральное хозяйство. Мечтать не вредно. Требуется только задвинуть в дальний угол вопросы, в какой школе будет учиться наш сын. Кто станет возделывать огород, если муж из всех сельхозорудий признает только газонокосилку? И, и на какие средства вообще мы будем жить? Кроме того, у нас есть дача, крепкий домик на шести сотках, три яблони, две сливы, неприхотливые многолетние цветы. Траву Борис косит дважды в сезон. Сделать из домика конфетку, а из участка образцовый питомник, у меня нет сил. Поэтому молча соглашаюсь с мужем. Дача для ленивого отдыха, для шашлыков на природе.